Глава 14. Спасти гнома. Жажда, страшная жажда и такой же страшный всеобъемлющий голод. Он мучил меня всю ночь, которую я провел, забившись в самый дальний уголок подземелий. После того, как убежал с места, где растерзал рыцаря, моза я так и не нашел, поэтому к моим мучениям прибавлялись еще и муки совести. Да, и Ниндра придумал страшное наказание. Я чувствовал, что скоро не смогу бороться с пожиравшим меня голодом, и мне придется вновь выйти на охоту. Тем более, что в моей голове появилась какая-то подлая мыслишка, которая постоянно сообщала о том, что эти рыцари идут сюда только для того, чтобы мучить охранников подземелий и, конечно же, ради наживы. М да, пока я сохранял трезвость мыслей, но понимал, что довольно скоро могу совершенно съехать с катушек. Надо попробовать мыслить логически. Насколько я понимал, я не один подобный бедолага в этих подземельях знать бы еще, где они располагаются и где остальные их обитатели. Хотя какая разница? Мои магические способности, судя по всему, почти исчезли в этом уродливом теле, которое мне определил и Ниндра: максимум, на что я сейчас способен зажечь огонек, освещающий дорогу, и то ненадолго. В общем, беспросветная тоска. Правда. Оставался маленький лучик надежды. Мейдрату удалось бежать, и я надеялся, что он доберется до гнула. И, может быть, Марика что-нибудь придумает. Хотя надежда, скорее всего, была призрачной. Куда смертной, пусть даже королеве, тягаться с Ининдрой? Вспомнив о любимой, я вдруг почувствовал, как меня охватывает ослепляющая ярость сродни той, которую испытывал, когда напал на рыцаря. Каким-то чудом мне удалось справиться с этим приступом. Но пока я могу мыслить... Надо все же решить, что мне делать. Понятно, что в этих подземельях еды нет, и мне все равно придется добывать себе пропитание убийствами странствующих рыцарей. С этим надо было смириться. Что ж, похоже, действительно мне оставалось лишь ждать. Мирн! Вдруг раздался знакомый мне голос. Мос! Я радостно вскочил и посмотрел по сторонам. Мой единственный глаз прекрасно видел в темноте, и сейчас я разглядел в двадцати шагах от себя своего телохранителя. Но тот был не один. С ним вместе было страшилище. Хотя, какое-то страшилище. Я не менее уродлив. Значит, к нам гости? Приглядевшись, я понял, что Моза держали за загривок, как нашкодившую кошку. Интересно. В своем обычном облике мой телохранитель не позволил бы это сделать даже самому и «Отпусти его!» произнес я, и гость сразу отпустил Моза. Гость или гости, уж не знаю, как ее называть, Переваливаясь с ноги на ногу, подошел ко мне. От меня он отличался лишь количеством глаз, которых у него было четыре, да количеством ног, которых было восемь. Видимо, с фантазией у темного бога проблемы. «Ты новичок?» — поинтересовался гость. «Ну, вроде». «Ах, извини, не представилась. Меня зовут Вендра. Я очутилась здесь неделю назад». «Неделю?» — переспросил я. «И тебя тоже сюда отправил Эниндра? Все мы здесь пострадали из-за него». Вздохнула Вентра. «За что же он тебя сюда засунул?» «Долго рассказывать. Вообще-то нам не положено общаться друг с другом. Но узнав, что у меня появился сосед, я не могла не познакомиться». «А ты уже рыцарей?» «Я замялся». В ответ раздался тяжелый вздох. «Конечно. Тебе не дадут здесь умереть от голода. Если ты с ним справишься на некоторое время, то не сможешь перебороть постоянно клокочущую в тебе ярость. Она дремлет, но всегда просыпается». И с каждым днем все чаще и чаще. «Это точно», — согласился я. «Кстати, а зачем ты волокла за шкирку Моза?» «Этого?» — кивнула Вентра на притихшего тролля, который внимательно следил за нашей беседой. «Именно. Это мой телохранитель». «Ничего себе телохранитель. Я его так легко поймала. Он совсем глупый. Подумала, он сбежал от тебя, а потом заблудился. Тем более, что он слонялся по коридорам и ныл о своей тяжкой доле. Это он может». Проворчал я. А кстати, я не спросила, а кем ты был там? Она показала когтем наверх: Я гном, мост, троль, а ты? Я. Я Эльфика. Вот это да! Я понимал, как приходится этой дочери народа эльфов в таком уродливом теле. Надо сказать, что Эльфики, помимо своей красоты, славящейся на весь улар, обладали еще одним качеством, которое, допустим, мне особо не нравилось. Но многие на это не обращали внимания. Для эльфиек превыше всего в жизни была их внешность. И если вы изуродуете эльфику, то знайте, она найдет способ отомстить вам и после обязательно сама распрощается с жизнью. Уродливыми они жить не могут. У эльфов вообще внешнее уродство считалось преступлением, достойным смертной казни. На мой взгляд, полная чушь, но по этим законам эльфы жили уже несколько тысячелетий. «Ладно, мне пора, Мирн», — проговорила моя гостья. Я рада, что познакомилась с тобой. Ты можешь со мной общаться мысленно, просто позови меня. Но будь осторожен. Лучше это делать ночью. Днем здесь появляются стражи. Если они это засекут, тебе не поздоровится. Что за стражи? Удивился я. Призрачные существа, обладающие властью над нами. Они могут сделать с тобой все, что захотят. И ты даже не сможешь им возразить. С этими словами Вентра скрылась в темноте. Мос, подождав, пока утихнут ее шаги, подошел ко мне. «Видал, что творится? Эльфийка! Интересно на нее без этой шкуры в первоначальном облике поглядеть!» «Успокойся! Ты зачем убежал?» «Не знаю, хозяин!» — замял Самос. «Извините меня, что-то нашло! Видели бы вы себя со стороны, я просто испугался! Ну а сейчас?» Мне Вентра все растолковало. «Не печалься, хозяин! Я верю, что королева нас выручит! Или Фостер!» «Фостер», — усмехнулся я, — «мой полубог-отец? Он нам помог в свое время. Но сейчас... Сейчас я, Мосс, уже ни во что не верю». Мой телохранитель некоторое время пытался меня утешить, но затем, махнув рукой, свернулся калачиком и захрапел. Решил к нему присоединиться и я. Когда я засыпал, мне вдруг почудилось, что слышу милый голосок Марики, зовущий меня. Но, списав все это на капризы собственной психики, я заснул.